Жизнь и здоровье гораздо ценнее всех временных неудобств и переживаний. Я не стращаю, но участь спившихся ужасно. Поверьте, я видел немало поломанных судеб, причем поломанных только потому, что заболевший алкоголизмом постеснялся признаться в своей болезни Себе, жене, врачу, людям. После выхода первого издания повести меня нередко спрашивали, насколько достоверно все описано здесь. Отвечаю, достоверно все. Все видел сам и не раз видел больше, чем вошло в эту книгу. Страшного, отвратительного, порождающего отчаяния. Сейчас, два года спустя, после принятия известного указа в 1985 году, отчаяние несколько поубавилось. Прекратились пьянки в организациях и на предприятиях, Не простаивают после выдачи авансов и получек конвейеры в сборочных цехах по случаю массового похмелья. Редко увидишь пьяного на улице и так далее. Однако особенно радоваться нечему. Улучшение замерло. Народ в трезвеннике записываться не очень спешит. Некоторые запреты в продаже спиртного, принятые на местах, снимаются. Созданное в эти годы общество борьбы за трезвость существует скучно и большей частью формально. Не претендуя на глобальное осмысление происходящих процессов, все же выражу свое мнение. Во-первых, Мы слишком нетерпеливы. Сорок лет, если считать неуклонный рост потребления спиртного на душу населения с послевоенного времени, шло спаивание и спивание. Многие миллионы наших сограждан, к сожалению, точной цифрой мне встретить не пришлось, да и вряд ли она существует. Стали настоящими алкоголиками. А мы хотим, чтобы за два года произошло отрезвление. Такого не бывает. Пьяницы народ хитрый. Мне встречались способы приготовления брашки и самогона самые невероятные. В дело идет зубная паста, крем для обуви, антистатик и прочее, что имеет в себе хоть каплю алкоголя. Что делать с такими, кто все это изобретает и пьет? Помещать в специальные места, где добыть спиртное просто невозможно. Это, пожалуй, самое эффективное в отношении к ним – В других случаях удержать их в трезвости длительное время вряд ли удастся. Что можно предпринять к самоубийце, чтобы он отказался от задуманного? Уговорить, но если уговоры не действуют. Я знаю случаи, когда оленевод, решивший уйти из жизни, Дважды неудачно наносил себе удары в сердце, и только третий оказался смертельным. Человека вытаскивает чуть не из-под самых колес автомобиля, но он при первой возможности выбрасывается в окно. Представляете силу желания! А жажда похмелиться – Бывает не меньше. При этом силы воли, чтобы сдержать себя, никакой. Чума, спит, даже тривиальный грипп Собирают свою жатву. Мы с этим боремся, Но потери воспринимаем как явление, Логически вытекающее из сути болезни. Запои вытекающие из них отравления, остановки сердца, смертельные поражения других органов, самоубийства, за таковые неприемлемы. Почему? Да потому, что в массе своей никак не желаем согласиться и воспринять алкоголизм как серьезную болезнь, причем во многих случаях неизлечимую. Или же болезнью называем третью стадию алкоголизма. Вторую же, когда недолг зашел уже тоже далеко, именуем привычкой, пороком, бытовым пьянством. Самообманываемся, самоутешаемся. Мол, мы еще ничего, мы еще на коне, Захотим, бросим в любой момент. Вы думаете, почему так много противников у ограничений на продажу спиртного? Однажды в Агвикиноте, где сейчас живу, я решил задать несколько вопросов очереди к винному прилавку. «О, это очередь!» Самое страшное у нее — глаза. В них невозможно заглянуть. Душу через такие не разглядишь. Они смотрят сквозь тебя на вылет. Слышал как-то определение? Обморожены. Это когда стыд упрятан, А совесть под скорлупой. И осталась только цель, Только всепожирающее желание. Тут моментом вышвыривает вонь любого, Нарушившего неписанные правила, И радуются, Продвинулись ближе к прилавку. Тут сминают всякого вставшего на пути, Женщину, старика, калеку. Знакомые, В обычной жизни приветливы и улыбчивы Тут застёгивались наглухо И обмораживали глаза. Попробуй-ка отстоять долгие часы В нелучшем обществе, Заняв очередь с ночи, А то и с вечера. Разве не ожесточишься? Некоторые пьяницы — Сделали из этого стояния профессию. Уступают место в очереди в уплату натурой, стаканом водки или вина, а то и бутылкой. Одна такая пьянчушка размышляла, с трудом разглядев текст объявления о количестве предназначенных к продаже в тот вечер бутылок. А почему именно 102 и 176? Она держала место, ждала свою норму. В очередь ее знали здесь вообще масса завсегдатаев. Мое мнение уже по этой причине. Постояльцы в очереди ставить на учет, Как особых приверженцев к спиртному. Такую очередь выстаивать, Такие неудобства претерпеть, Это какую же власть Вино должно иметь над человеком. Так вот, не такие пьяницы, Как не покажется странным, Главные противники всяческих ограничений в продаже спиртного. Эти-то не ждут для себя ничего хорошего. Не эту, так другую кару встречают со стоической унылостью,